«Мне нужны только их трупы», — отказался Зелимхан от стульца манчевого предложения. «Поймать вы их все равно не сумеете. При всем уважении к твоим бойцам, они вас заметят раньше, чем подойдут на необходимое расстояние, так что пусть работают снайперы, никакой самодеятельности. А теперь иди погуляй». Мне надо с этим типом кое о чем переговорить. — Хорошо, все будет, как ты сказал. Рашид хлопнул себя ладонями поляшком и встал, недоверчиво покрутив головой. — И что это за звери такие, что ты их так опасаешься? Круче тебя, мне кажется, никто по нашей земле еще не ходил. каких то специальных терминаторов вырастили что ли?» хуже родной мой гораздо хуже печально заверил соратник залимхан терминаторов в конце серии все таки уничтожают если помнишь а этого кивок в мою сторону по моим подсчетам должны были уже раз двадцать похоронить так нет живой волчара «Ну ладно, пойду посты проверю», — с достоинством заявил Рашид и направился к выходу со двора. «Когда к пещерам поедешь, позови. Интересно посмотреть, чего там». Выходя в калитку, хозяин челушей заинтригованно посмотрел на меня, как на невесть какую диковинку, увиденную впервые. «Мне это страшно не понравилось». Зря Залимхан посеял нездоровое любопытство в мрачной душе таксидермиста. Теперь надо держать ухо востро, как бы не разобрали между делом на части, чтобы поинтересоваться, что там за хитрое устройство у меня внутри. От Рашида можно ожидать чего угодно. — Он тебя бил? — обратился ко мне Залимхан, изображая озабоченность. «Тебя это должно интересовать меньше всего», — заявил я. «Давай не будем время тянуть. Я давно все понял. Первый раунд закончился со счетом 1-0 в твою пользу. Бабки ты нам отдавать не собираешься, иначе не было бы смысла затевать всю эту канитель, верно?» «Так уж получилось, Иван!» «Аксалтаков!» — картинно всплеснул руками и добродушно хмыкнул. — Времена тяжелые, и Чкере нужен каждый доллар, так что поработали вы бесплатно. Но можешь гордиться, вы выполнили важное государственное задание, причем сделали все как надо, ни одного прокола. — Не считая ФСБшника, — уточнил я. дор ты это придумал это же надо на столько ходов вперед все рассчитал все предусмотрел а если бы его рустик асланбеков расстрелял прискучив дожидаться обещанного выкупа тогда как не исключено залимхан покачал головой они его могли год держать надеясь получить бабки они не просто убийцы а деловые люди были. — Ясно с вами, — пробормотал я, — ясно. — В общем, расклад такой. Тебе нужны бабки, а мне и моим людям свобода. Кстати, где они? — Один! — крикнул по-чеченски Залимхан, гулко хлопнув по столу ладонью. — Вопреки распоряжению? Из дома тотчас же выскочили двое верзил в камуфляже, вооруженные автоматами. Я вспомнил их, они присутствовали при закладке нашего гонорара в пещеру и затем минировали подходы к скальной гряде. — подавал открой! — распорядился Ах Салтаков, обращаясь к одному из них, рыжему горвоносовому великану с большим рваным шрамом на правой щеке. — Рыжий! отнулся к дырям погреба, расположенного в глубине двора, отомкнул висячий замок и распахнул створки. «Иди, пообщайся», — разрешил Залимхан, потыкав пальцем в сторону погреба. «Только недолго. Ты правильно сказал. Времени у нас не так уж и много. И так уже все челуши умирают от любопытства. Чего-то мы тут замышляем». «Давай, давай, топай!» Спустившись в погреб, я обнаружил своих соратников. Они довольно комфортно развалились на трехъярусных стеллажах и даже не предприняли попытки вскочить при моем появлении, чтобы облобызать вернувшегося боевого брата. Привыкнув к полумраку погреба, я пришел к выводу, что комфорт сей весьма относителен. параы они были окольцованы широкими железными браслетами по штуке на каждую конечность которые короткими цепями крепились к стеллажам и практически не позволяли двигаться рукав рубашки джо был напрочь оторван на плече белела свежая повязка пулю вынули поинтересовался я вынули сообщил джо когда очнулся уже Чувствую, нету там ничего. И антибиотиками, по-моему, обкололи, температура спала. Слабость только, голову поднять не могу. Ты не в курсе? Братского они замочили? Желчно поинтересовался мент. По моим расчетам, сразу должны были мочкануть, как только он до них добрался. Ух, пидорас, дали бы его мне. Насчет братского не знаю. Не стал обнадеживать я мента. А вот насчет нас с вами. Короче, придется бабки отдавать. Да хер с ними, с бабками. Тихо пробормотал Джо. Отдай. Только они нас тут же в расход выведут. Как получат бабки. Ты подумай там, ладно? Ты же у нас мудрая птица, сыч. «Напильник нужен!» — еле слышно прошипел лось, касясь на фигуру рыжего, заслонявшего сверху дверной проем. В погреб он спуститься не счел нужным. «Нам бы напильник!» — за полчаса расковались бы. «Ты там подумай, ладно?» «Все будет в ажуре, хлопцы!» — успокоил я их. «Хотя даже отдаленно!» Представить себе не мог, каким макаром мы будем выкручиваться из этой тупиковой ситуации. Я что-нибудь придумаю. Сейчас у меня, насколько я понял, повезут к пещерам, бабки доставать. Пока суд доделал, я обмозгую наиболее приемлемые условия. — Все, закончил! — крикнул сверху рыжий. — Иди, Залимхан зовет! Я чего-нибудь придумаю. Ждите. Еще раз пообещал я, поднимаясь по ступенькам. — Как видишь, все живы-здоровы, — похвастался Ахсалтаков, когда я вновь усился за стол. — Раненым оказали помощь, пулю извлекли, уколы поставили, перевязали. Мы — гуманный народ. братского замочили Поинтересовался я, внимательно наблюдая за выражением лица собеседника. Что за вопросы, Иван? Зелимхан удивленно вскинул брови, выражение лица каменное, лишь зрачки едва заметно метнулись туда-сюда, выдав некоторую растерянность. Тебя почему это интересует? Да так я присмотрелся к лицам, сидящих рядом с Ахсалтаковым мужиков. Никаких эмоций. Ясное дело, парни терты до невозможности, в гляделке играть смысла нет. Просто жили вместе довольно долго. Успел привязаться к пацану. Хороший мужик он, с одной стороны, но фуй ему в жопу с другой стороны. Напоследок, сволочь. Немного подговнял, привез не туда, куда надо. — Слышь, а если бы его не замочили, покажите его мне, а? Ну, хотелось бы пару слов перекинуться. — А он уже уехал, — невозмутимо соврал Залимхан. — Опять зрачки выдали горного волка. — Бабки получил и свалил. — Так что помочь ничем не могу, извини. Может, еще встретитесь где-нибудь, тогда и поговорите.